Глава 14 Елена вышла из ресторана и увидела Егорова. Он стоял у машины и держал мороженое. Точнее, три. Стало смешно. Надо же. Дмитрий — суровый довольно грубый мужчина. Загадочно улыбался, не двигаясь, чтобы не уронить лакомство. Оценив старания, девушка приблизилась к нему и весело спросила. «Немного? Надеюсь, ты поможешь». Задумавшись, Алексеева потянулась к пломбиру с зелёными полосками, аппетитные и интригующие. Она облизнула губы и с интересом полюбопытствовала. Киви? Да. А эти? Не знал, что ты любишь, поэтому взял самые популярные. Честно признался Дмитрий, прищурившись, устремил взор в сторону соседнего здания. По тротуарной дорожке гуляли женщины и девочка в пышном платье с шариком в руках. Не убегай, — произнёс Дмитрий и направился к ним. Девушка наблюдала за тем, как Егоров подошёл и протянул малышке мороженое, тут же показывая на неё. Елена нахмурилась, понимая, что он что-то говорит. Но когда девочка помахала ей рукой и закружилась, улыбнулась, отдав мороженое, мужчина поторопился назад. «Ты была в местном парке?» — спросил он, поравнявшись с Еленой. «Нет». «Тут близко. Давай прогуляемся». «Думаю, он уже не работает». «Ну, нас там ждут». Неожиданно и приятно. Елена смотрела некоторое время на мужчину, желая понять, а затем качнула головой и прошептала. «Если скажешь, что сказал девочке». «М-м, не помню». М «Да, не верю». «Избавился от мороженого. Неудобно при тебе выкидывать. А сам не люблю». Елена рассмеялась, отмечая, что даже при таком признании Егоров не отталкивал. «Ну вот такой он!» Она начала движение со словами. Лучше бы не спрашивала. Но я ответила, а ты обещала пойти со мной. Довольно напомнил мужчина, приближаясь и разворачивая её, предлагая перейти дорогу. Через семь минут они медленно двигались по тропинке, наслаждаясь прогулкой, наблюдая за тем, как торопятся люди, куда-то спешат, словно наблюдая со стороны за всеми. Как подрос, я всегда убегал к бабушке. добираясь на попутках. Жил у неё в деревне всё лето. Там я чувствовал себя таким же пацаном, как и все. У меня даже была собака. Вдруг поделился Дмитрий, впервые рассказывая о своём детстве постороннему человеку. Странное желание, но захотелось. Почему сбегал? Вопрос прозвучал неожиданно. Елене было интересно узнать. Родители не разрешали. У них были другие планы на меня. А потом, когда они посылали за мной, я убегал в еловую рощу. Потом родители смирились. А бабушка? Называла шалопаем и обещала им, что отправит к учебному году назад. А сейчас? Давно не ездил. Знаешь, она у меня простая. Думаю, она бы была от тебя в восторге. Почему? Егоров пожал плечами и усмехнулся. Девушка нахмурилась и спросила. «Молчишь?» «Не знаю ответа, но чувствую, что прав». «Ты странный?» «Думаешь?» «Возможно». Елена улыбнулась и подумала о том, что даже не знает, каково это, когда есть бабушка, да и вообще, семья. Мать вечно была увлечена собой, отец — наукой. Родители оставляли её одну, считая взрослой для игры совместного времяпрепровождения. Она гуляла по огромной плантации, предоставленной сама себе, но ей там нравилось. Неизведанный мир, полный загадок и неожиданностей. Отец, нелюбимый и немного замкнутый, купил землю с усадьбой, когда-то принадлежащую богатым помещикам, и поселился там с семьёй, полностью забыв о них. Мать выла, не зная, что делать, не желая жить в трущобах. Одно успокаивало, ей не приходилось работать. За домом ухаживала семья из деревни. Девочка изредка видела отца. Большую часть родной мужчины ругался с матерью или работал в кабинете. Часто девочка садилась на стульчик и читала, наблюдая за ним. Он был так сосредоточен, чем восхищал. Она очень гордилась им. Но потом он всё крушил, не желая заниматься, считая себя полным ничтожеством. В такие моменты Лена убегала на улицу, ожидая затишья. Несколько дней Алексеев походил на тень, а потом, увлечённо, бросался в новую работу, забывая обо всём. Дни летели, долги росли. Работники, которых отец нанял, уходили. Мать ещё больше злилась. К тому времени она уже носила под сердцем ребёнка, больше всех радовалась Лена. Она с такой надеждой ждала появления сестры, что не передать словами. Ей так хотелось подругу, столько счастья и надежды Но кроме её никто не испытывал восторга рождения. После эпилептического приступа у младенца мать поставила на ней крест, считая проклятием. Она не могла с ней находиться. Маленькая девочка с детства заботилась о нежной крошке, повторяя за старой нянькой, оставшейся по причине, что некуда было идти. А потом, когда отец оставил их, мать увезла девочек, надеясь, что долги не лягут на её плечи. Очень скоро она поняла, как была наивна. Елена заострила внимание на жучке, ползущем через дорогу. Так спешил. Девушка улыбнулась и заметила. «Думаю, здорово, когда есть человек, к которому можно убежать. Придает силы». «Да». «Ты должен к ней поехать». «Обязательно». Задумчиво протянул Дмитрий и улыбнулся. Елена молчала. Мысли вернулись к сестре. «Как она?» «Вчера твой отчим принял на работу нашего человека. Планируем вывести Свету в её день рождения. Теперь вопрос. Где твоя мать хранит все документы?» Елена переваривала информацию. Она не верила. Получается, Егоров уже начал действовать. И кого он послал? «У отчима в кабинете. В сейфе за картиной». Девушка повела головой и уточнила. «Но кого?» «Не переживай. Туда послали хорошего специалиста». «Но сестра...» «Не волнуйся, всё будет хорошо. Архипов знает своё дело. Он направил того, кого не вычислят». «Там проверяют охрану. очень очень подозрительный. Он берёт только людей Андреева». «Мы уже знаем. Не волнуйся. Юла не работает в охране». «Юла? Позывной? Ты говоришь загадками. Тебе не нужно знать». «Ты слишком впечатлительная. Просто знаю, что скоро ты с ней увидишься». Неожиданно, как гроза в поле. Такие же ощущения, когда возвращаешься домой после долгой прогулки, уставшие и без сил. И тут — раскаты грома, гроза и ледяной дождь. И ты бежишь со всех ног к деревьям, желая спрятаться, переживая, а на лице улыбка. Елена закусила губу. Она остановилась, пытаясь принять информацию. Убрав прядь волос с лица, девушка прошептала. «Думаешь, получится?» «Твоя сестра по медицинским документам абсолютно здорова. Они не имеют права её удерживать после совершеннолетия. А дальше уже решим. Но...» «Не переживай. Мы продумываем всевозможные варианты. Всё будет хорошо», — заверил мужчина, приблизившись вплотную. Дмитрий взял девушку за руку и, показав сторону, выдохнул. «А теперь я хочу увидеть твою улыбку». Алексеева смотрела на красивые ворота с вывеской и улыбалась. Резко повернулась и заговорщически прошептала. «Если я буду громко кричать, тебе будет стыдно. Главное, чтобы я не кричал». Весело заметил мужчина и потянул девушку к входу, замечая, что их поджидает женщина. Они задержались на час, но ничего. Он оплатит её старания и ожидания. Сейчас для него было важно одно — услышать смех и увидеть радость в глазах желанной женщины.